Часть первая. В гостях у сказки: День открытий. Туду-тудук, туду-тудук. Это колпары стучат на стыках, и характерно покачивает. Я в поезде. Я опять жив. А жил? Услышал я голос. Знакомый голос громозека. Поворачиваю голову. Один глаз не видит совсем, да и другой подверает. — Точно, Громозека. Лежит на нарах под шерстяным одеялом. — Ты, Ежлан, на кой ты на мост побежал? Громозека в ярости. Оказалось, он бежал за мной, взрывом его смахнуло с моста, и при падении он повредил спину. Ноги отнялись. — Беда. — Остановить хотел, — проблеял я в ответ. — Нах! Из пулемета надо было этих уродов. — Надо было, не смог. Ночью же мог? Мог, в горячке боя мог, а утром не смог. Это же наши люди, русские. Они не русские, и не люди. Люди в окопах остались, а это выродки, падаль, и ты!» Громозек резко перевернулся на другой бок лицом к стене, ко мне, соответственно, спиной. «Итак, я опять в прошлом, в учебном 1942-м». Участвовал в обороне Воронежа, во главе экспериментального полка, вооруженного экспериментальными самоходными артиллерийскими установками ГАЗ-71. Теми самыми Су-76. Их сделали на том же Горьковском автогиганте на базе тех же Т-70, те же конструкторы, Остров и Гинзбург. Только на год раньше. Как там говорил конструктор пушки моей самоходки? Повозки для орудия. Это были именно повозки для орудия. Задумана была система комплекса бронемашин, боевых машин пехоты, на учитывая положение, маловероятно, что будут делать что-то, кроме Су-76. А мы теперь, скорее всего, в санитарном поезде. Громозе, кого обиделся. И есть за что. Человеколюбие у меня проснулось не вовремя. Подвел человека. И сам лежу обгорелым поленом. Руками, ногами не владею. На меня опять накатывала чернота безнадёги. Тоска смертная. Мне был дан шанс исправить все, а я не смог. Ни там в моем времени, ни здесь. Как бы хуже не стало. В истории моей реальности немец в Москву все же не входил. А тут я сам участвовал в боях на улицах столицы. Хотя я так к этому каким боком. Я читал книги про попаданцев. Там герой сразу и резко меняет ход войны. Враг разбит малой кровью, и весь мир стоит на коленях перед Красным Знаменем. Прогрессорство их виртуозно и величественно. А я? Толку ноль. Вроде все сделал так же. свое происхождение раскрыл, о чем сильно жалею. То, что знал, рассказал под запись. А перелома в войне как не было, так и нет. Ленинград блокирован, Воронеж в осаде, враг рвется на Кавказ и к Сталинграду. Москва в руинах. Но почему я? Почему? За что мне это? За какой грех мне такая мука? Сдохнуть хочу. Нет у меня больше сил. Но смерти мне Создатель не дает, а за попытку уволиться по собственному желанию карает жесточайшей болью. Глубоко вздохнув, стал рассказывать Громозеке, его спине, мои злоключения в моем времени, там, в будущем. Которое уже не наступит. С приходом немцев в Москву наши реальности окончательно разошлись. Вот так вот, брат. Опять у меня ничего не вышло. Громозека повернулся ко мне, смотрел прямо на меня. Я бы сошел с ума от подобных вывертов судьбы. Я и сошел, брат. Ложки не существует. И тебя нет. И вагона этого нет. А Я лежу где-то, умираю, а мозг мой проектирует в сознание эти картинки. Или лежу в психушке и живу в выдуманном мире. И никто его не видит, кроме меня. Вздор! Я точно существую! Реально то, что осознаешь. И нереальное, если его осознаешь, реальнее реального. В том мире, настоящем, я никто, и звать меня никак. А тут я, как во сне, конструктор, полководец, успешен, любим, знаменит. Так не бывает. Так есть. Да с чего вдруг-то? Что изменилось? Я тот же. Мир вокруг не стал сказочнее. Люди те же скоты. «Что изменилось?» «НКВД». «А они-то с какого бока?» «Ну, постоянно рядом, и что?» «То-то и оно, что мы постоянно рядом. С операционного стола. Там врач какой-то тебя срисовал. Вот с той поры ты под крылышком и ходишь. Нос тебя подтираем». «Ага, Натан, дружбан. Все-таки друзей он имеет». И Степанов званием и опытом своим крутова для город дела ГБ. Блин, а вот же я долбоёж. Только сейчас допетрил. Меня ведут за ручку с первого дня в этом мире. Этим объясняется дружелюбность окружения, такая концентрация настоящих людей и моя смазанность маслом. Поэтому всё мне так легко дается, что за спиной стоит тень НКВД? — Да, это многое проясняет, но не главный вопрос. — А почему я? — Так совпало, — ответил Громозека совсем как полкан. — Как я понял, сначала думали, что ты шпион, потом, что из эмигрантов, а потом все как-то закрутилось, и ты занял в структуре нишу, стал прок от тебя ощутимый. — Так вот как-то. — Совпало. — Занял нишу. «Да. Интересный подход к людям. Кадры решают все. Вот уж не убавить, не прибавить. Спасибо тебе, товарищ Кремень. Что за организация у вас такая, НКВД? Даже мне нашли применение. Да вот такая. Только тут я тебе не помощник. Разобраться в особенностях нашей организации тебе помогут другие товарищи. Как только смогут». Заняты сильно. Не без этого. Сам должен понимать. Понимаю. Слушай, а тебе ничего не будет за то, что ты мне рассказал? Не, не будет. Думали, сам додумаешься, а ты все никак и никак. А сейчас совсем приуныл. А на мост ты зря побежал. Зря. Я промолчал, а потом стал изливать ему душу. точнее, выплескивать черноту своей тоски. а то, что не вижу прока от моего присутствия тут, про свое желание умереть. Тут в вагон валились остальные наши попутчики. Военврач Шахиризада, Прохор, Брасень. Принесли кадета. Это они его выгуливать носили. Шумно радовались, что я пришел в себя. Огорчились, что из всех действий мне было доступно только балабольство. Врачи Прохор разводили руками. Тут и выяснилась цель нашего путешествия. Прохор твердил, что с таким случаем, как у меня, справится только его мать. Сам он не может, вот и было принято решение о моей отправке. И судя по открывшейся недавно информации, я уж и боюсь подумать, кто принимает по мне решение. Но и в нагрузку со мной для компании погрузили врача, Прохора как единственного проводника к загадочной целительнице. кадета и громозеку на излечение, ну и брасеня на хост-часть. Жаль, не успели перехватить мельника. Его уже отправили другим поездом. Ах да, на платформе под брезентом стоял трофейный заокеанский броневик. Слава богу, в этот раз я развалился на запчасти без боли. Просто я не чувствовал ничего ниже шеи, и все. Утомившись от открывшихся обстоятельств и от всего пережитого, Забылся, наконец, сном.